Кремль. Кабинет генерального секретаря. Председатель Госплана Байбаков вошел легким стремительным шагом. Брежнев не без зависти наблюдал за гостем. Леонид Ильич чувствовал себя неважно. Кабинет генерального оказался не таким уж большим, хотя за столом для заседаний с обеих сторон могли разместиться человек 20. Но когда приходил один посетитель, Брежнев предпочитал беседовать, пересев к журнальному столику. Генеральный погрузнел, говорил хрипло. В руке держал янтарный мундштук. Сигареты по одной приносил прикрепленный офицер охраны. Брежнев всякий раз звонил ему. Пояснил гостю, бросаю курить, врачи требуют. Бойбаков заметил сочувственно. Надо больше отдыхать, Леонид Ильич, и не все принимать близко к сердцу. Брежнев ворочливо заметил. Хороший совет. Главное, легко исполнимый. Когда меня назначили наркомом нефтяной промышленности, рассказал пребывавший в отличном настроении байбаков, Сталин в первый раз вызвал и спросил: "Вот вы, такой молодой нарком. Скажите, какими свойствами должен обладать советский нарком?" Я начал перечислять: "Знание своей отрасли, трудолюбие, добросовестность, честность, умение опираться на коллектив". Сталин говорит: "Все это очень нужные качества". Но прежде всего, советскому наркому нужны бычьи нервы плюс оптимизм. Брежнев не без зависти заметил. «Этого у тебя, Николай, в избытке». Бойбаков согласился. «Без бычьих нервов в госплане не поработаешь. С утра до вечера все министры доливают. Дай ресурсы и уменьши план». Брежнев перешел к делу. Я согласен с тобой, что необходимо любыми усилиями срочно наращивать экспорт нефти. Леонид Ильич, вы же знаете, что происходит. Вкладывать столько денег в наше сельское хозяйство — чистый убыток. Бюджет трещит по швам, а магазины пустые. Скоро люди со всей страны в Москву за едой начнут ездить. Так и до беды недолго. Уж лучше увеличивать нефтедобычу. А за валюту что угодно можно купить, в том числе и зерно». «Добыча нефти в Западной Сибири за 10 лет увеличилась в 10 раз, и это не предел. Нам везет, цены на нефть стремительно растут. При Хрущеве цена за баррель составляла 15 долларов, а поднялась до 80. Надо продавать». «Я беседовал с моряками. Не на чем вести, отозвался Брежнев. «Танкерный флот маловат. Они говорят, придется арендовать у иностранцев. Но крупнейшие судовладельцы...» уже связаны с другими нефтедобывающими государствами, то есть с конкурентами, и с нами сотрудничать не желают?» Бойбаков старался говорить максимально убедительно. «Леонид Ильич, извините, что вторгаюсь не в свою компетенцию. Надо поручить Андропову активизировать разведку, искать иностранных партнеров. Ясно одно. Если мы начнем экспортировать нефть и газ, в страну придут миллиарды долларов». «Выскочим из наших проблем. Промышленное оборудование купим, а то ведь отстаем заметно. Пустые полки в магазинах наполним». Брежнев согласился. «Да, скоро партийный съезд, и я с пустым карманом на трибуну не пойду. Мне же надо что-то дать стране, иначе советские люди нас не поймут».